На краю пропасти. Ужасное известие застало Шекер-Пара за месяц дородов. Она уже думала, что худшее позади, ей удалось выстоять и доносить ребенка. Теперь главное — это родить здорового шахзаде. Шекер-Пара давно уже запретили выходить из ее покоев. Иногда ее навещала Валиде, справляясь как самочувствие беременной Хосяки. «Я уж думала, что ты выкинешь, Хатум», — сказала как-то она. «Это чудо, что ты не родила до срока. Вот что значит «крестьянка», — насмешливо улыбнулась Валиде. «Вы привыкли в поле рожать, ничем вас не проймешь. Хотела бы я взглянуть на твою мать и сестер». «Она ничего не забывает», — в ужасе подумала Шикерпара. Рано или поздно Валиде отыщет мою родню, и наш с братом заговор раскроется. Если я не рожу мальчика, то мне не позавидуешь. Только сын меня сможет защитить. И она положила руки на огромный живот. Не подведи, сынок. Последнее время ее жизнь стала невыносимой. Ей запретили даже короткие прогулки. Мол, на улице жара и на позднем сроке беременности надо как можно меньше двигаться, да еще с таким огромным весом. У Шикер пора, и в самом деле было чувство, будто на спине лежит тяжеленная мраморная плита. И шагу невозможно было ступить. Отекшие ноги подгибались. Она стала огромной, как слониха. Живот раздулся до неимоверных размеров. Она забыла все свои амбиции». Не хотела теперь ни денег, ни власти. Лишь бы все это поскорее закончилось. Брат уехал. Султан развлекался с новыми фаворитками. К нему в покое частенько водили новых девушек. И Шекер-пора уже ни на что не могла повлиять. Всеми забытая, она сидела в своих покоях, а точнее все больше лежала и подвывала от тоски. «Так вот он какой!» Золотой султанский дворец. Ешь, пей, что хочешь, да только кусок в горло не лезет. Золотая клетка, где птицы не поются, как сладко ее не корми. Исмаила не было уже долго. Правда, султан Ибрагим настолько увлекся стройкой, что стал уделять любовным забавам гораздо меньше времени, и это немного утешало шекер-пора. Но к ней султан почти не заглядывал. Похоже, что забыл. «Как же быстро закатилась моя звезда!» Уныло думала она. «Едва взошла, и все. Конец. Скорее бы вернулся Исмаил. Я осталась здесь совсем одна». Поскольку развлекать опальную фаворитку никто не спешил, остальные хосяки жили своей жизнью и занимались своими детьми, то о смерти брата, шекер пара узнала чуть ли не последней в гореме. Султан ее однажды все-таки навестил. шекер пара лежала в сумерках в своей огромной кровати, сделанной по заказу специально для нее, невыносимо скучая. Окна были закрыты плотными занавесями, снаружи не пробивался ни единый солнечный лучик. В покоях беременной султанши стояла невыносимая духота, в курильнице жгли благовония, полезные для ребенка, согласно представлениям об этом Валиде. Это она распоряжалась, что беременной снахи есть, что пить и как себя вести. шекер пара все больше ненавидела свекровь, решив, что Валиде задумала ее уморить. И вдруг все осветилось масляной лампой, которую высоко держала в руке чернокожая служанка. В покое шекер пара ходил Падишах. Она попыталась привстать, чтобы приветствовать своего супруга, но Ибрагим нетерпеливо махнул рукой. лежи Шикер Шекер-пара благодарно улыбнулась и откинулась на подушке. Падишах присел на край ее огромного ложа. «Ну как ты?» жалостливо спросил он. «Я скучаю, Сахарок. Никто так искусно, как ты, не умеет мне делать массаж». Голова порою невыносимо болит, а ты не встаешь с постели, — пожаловался султан, который в этот момент был похож на маленького ребенка. — Недолго уже осталось, — сказала она пересохшими губами. — Надо попросить у Ибрагима, пока он здесь, чтобы служанка не отходила, и чтобы их как можно больше было в покоях и у покоев беременной хосяки. «А то они совсем распоясались, эти несносные девчонки! Никакого уважения!» Султан положил руку на ее огромный живот и вдруг рассмеялся. «Смотри-ка, Сахарок, он легается, мой сын! Какой сильный! Не то что этот трусливый заморож Мехмед!» Шикер-пора стало немного легче. Султан по-прежнему недолюбливает своего старшего сына, наследника, «Вот вернется Исмаил». «Это ведь ты мне посоветовала назначить Исмаила хранителем покоев?» — услышала вдруг она. «И надо сказать, твой совет был хорош. Исмаил служил мне верой и правдой. Он был не глуп и помогал мне со стройкой. Кем бы я мог его заменить?» — озабоченно спросил Падишах. «Что скажешь, Сахарок? Ведь я за советом к тебе пришел». Кого мне назначить на должность хранителя моих покоев? Быть может, я вуза? А? Как тебе я вуз? Но зачем надо кого-то назначать на должность, которая уже занята? Раз Исмаил хорошо справляется. Увы, его убили. А ведь я ему говорил, зачем тебе ехать на войну? Вот я не люблю войну и считаю, что на Крите обойдутся и без меня. К тому же морем туда добираться так опасно. Вспомнить несчастного Кизляр-Агу. Говорят, ему снесли голову ударом мальтийского меча. Но Исмаил меня не послушал. Решил, что должен участвовать в осаде Канеи. Собирался ее взять, юнец. Ибрагим расхохотался. Шекер-пара лежала как оглушенная. Она даже не сразу поняла, о чем говорит падишах. — Ее брат умер? «Баграт мертв? Этого не может быть!» «Как? Как? Как он умер?» — еле выговорила она. «Что с тобой, Сахарок?» — испугался султан. «Эй вы, кто-нибудь! Воды, живо!» Ее зубы стучали о край стакана. Шитер-пора трясло. «Роды близко!» — сказала она чтобы Ибрагим не отнес ее состояние на счет Исмаила. Даже сейчас нельзя было показывать виду, что хранитель покоев ей не безразличен, хотя она готова была разрыдаться. — Может, уже начинается? — озабоченно спросил Ибрагим. — Позвать повитуху? Подожди. Я не чувствую схваток. Просто дурно. Ты сказал, Исмаил погиб. «Он погиб в бою?» «Его зарезали, как цыпленка. Юсуф Паша пишет, что была ночная вылазка. Неверные подумали, что в такой роскошной палатке важная птица. И они не ошиблись. Исмаилу следовало быть скромнее. А он потребовал роскошную палатку и кучу явств и женщину». «Нет, только не мой брат». Шикер пора закрыла глаза и попыталась взять себя в руки. Я научила его и хитрости, и осторожности, всему, чему успела научиться сама. Исмаил не мог умереть так глупо. Я не должна этому верить. Но его долго нет, и это письмо Юсуф-Паши. Да неужели правда? Когда султан ушел, ей показалось, что наступил конец света. Последний лучик погас, брат уже не вернется. Ее красавчик Баграт, зеленоглазый храбрец, любимец родителей и их главная надежда. Он обманул ожидания отца и матери, уйдя с янычарами за золотом и славой, чтобы сгинуть под стенами Венецианской крепости. Его зарезали во сне, после того, как он выпил вина и в последний раз удовлетворил женщину. Ее Баграт, мертв. Нет! -е -е -е -е -е простонала она. Что с вами, госпожа? Тут же кинулась к ней служанка. Прошел слух, что султанша вот-вот родит, и от шикер пора теперь не отходили. Кесем султан по-прежнему нуждалась в наследниках, помня, сколько ее сыновей полегло в борьбе за османский трон. И теперь она хотела как можно больше внуков. Шакер-пора оттолкнула протянутый ей стакан воды. «Уйди, я хочу спать!» Ей хотелось выплакать все слезы, чтобы не думать больше о брате. Но как не думать, если это он привел честолюбивую Ашхен в султанский дворец? Они хотели править миром, а вместо этого оба умрут. Шакер-пора сейчас была уверена, что не переживет родовые схватки. Этот ребенок ее убьет. Фатьма Султан тоже чувствовала, что умирает. Ей не хотелось ни пить, ни есть после того, как она узнала о смерти Исмаила. Фатьма сразу же уехала в свой дворец, чтобы никто не видел ее страданий. Но беспокоенная Валиде тотчас прибыла туда со своей свитой, прихватив и лекаршу. «Поешь хоть что-нибудь, дочка». — уговаривала Фатьму Кёсим Султан. — Да что с тобой такое? — Похоже на лихорадку, — деловито сказала лекарша. — У госпожи к тому же разлилась желчь. — А почему она все время плачет? — Плачет обычно от горя, Валиде. — От горя? Но какое горе у моей дочери? У нее всего в достатке, и скоро она выйдет замуж за богатого пашу. — Фатьма! — Откройся матери, что с тобой случилось? Ничего, мама, мне просто нехорошо. Замуж тебе надо, ты еще молода, вот вернется султан Заде. Фатьма не выдержала и разрыдалась. У нее больше нет будущего. Опять замуж за старика, терпеть его слюнявые поцелуи и тело, пахнущее мочой. Как бы они ни мылись, эти старые паши, но недержание их преследует в самые интимные моменты, и это отвратительно. Все длится так долго, что хочется завыть. Да еще никак не удается забеременеть от этих больных стариков, страдающих всякими возрастными болезнями. Это не замужество, а сплошная мука, и это ждет ее вот уже в четвертый раз. Лучше умереть. Фатьма твердо решила достать яд, такой, чтобы смерть была безболезненной и мгновенной. Она выпьет этот яд накануне свадьбы и будет надеяться на встречу с Исмаилом на том свете или на вечный покой. Она уже сыта этими замужествами, ни одно из которых не было счастливым. «Дай же что-нибудь!» Валиде гневно обернулась к лекарше. «Что застыло?» «Принеси успокоительный отвар!» «Сейчас, госпожа!» И женщина побежала готовить лекарства. «Аллах, что за день!» Посетовала Валиде. «Беременная Хатум задурила. Тоже лежит и плачет. Родит мне калеку!» «Искрито нет хороших новостей. Армия Юсуф-Паши застряла под коней. Мы терпим убытки!» Хоть заде здоровы и Мехмед и Сулейман, да еще выскочка Исмаил убит. Не пришлось самой этим заниматься. Да что с тобой?» Забеспокоилась Кесим Султан, потому что Фатьма при этих словах зашлась криком. «Эй, кто-нибудь, сюда! У моей дочери истерика! Где вы там шатаетесь, бездельники? Всех велю выпороть!» Фатьма внезапно потеряла сознание. Мать напомнила ей о том, о чем Фатьма хотела хоть на время забыть, о смерти своего возлюбленного. Когда она пришла в себя, Валидес с сожалением сказала, «Мне надо возвращаться в топ-капый, дочка. Государственные дела требуют моего присутствия. Я навещу тебя завтра». «Хорошо, мама». И Фатьма с облегчением закрыла глаза. Хоть бы мать неделю не приезжала, при ней еще хуже. Хочется плакать, а она каждый раз спрашивает причину. Душа погрузилась в траура, сердце превратилось в кусок льда. Вот причина. Надежды больше нет. Впереди беспросветный мрак. Сделай так, чтобы я уснула и проспала бы сутки велела Фатьма о лекарше, когда мать наконец уехала. — Но, госпожа, я тебе приказываю, избавь меня от страданий хотя бы ненадолго. Я не хочу жить.